Глава 5. Я присела на стул, стоящий рядом, прислушиваясь к разговору, но делая вид, что внимательно читаю брошюрку, выданную мне шерифом. Она? Это юная леди? Разочаровался мужчина. Да, других нет. Добрось. Да через месяц максимум. Футь, и замуж. Что-то мне подсказывает, что вряд ли, но повторюсь, других нет. «Да, но это какой-то ужас». «Бери, что дают. Она пришла по твоей рекламе». «Но она девушка». «Так, если отказываешься, я найду, куда её пристроить. Сам знаешь, у нас мало кто задерживается. Работы валом». Шериф уже гнал из кабинета директора музея. «Да, беру. Давай, что подписать». Перестала слушать и, наконец-то, обратила внимание на офис. Все мужчины с интересом меня разглядывали. Я посмотрела на них вопросительно. В обществе не принято вот так разглядывать леди, а учитывая, что я всю ночь была в шлеме, моя прическа желала быть лучше. Все тут же дружно начали что-то делать, инсценируя бурную активность. Я неожиданно зевнула, едва успев прикрыть рот ладонью, а потом потерла глаза. «Я впервые не сплю целую ночь», «А ведь сейчас раннее утро!» Ко мне подскочил молодой парень, участливо смотря на меня и протягивая пластиковый стаканчик. «Он будет к месту, спасибо!» Приняла с благодарностью чёрный напиток. Принюхалась, пахнет хорошо, не дешёвый, растворимый. Сливки? Рядом стоял ещё один, протягивая одноразовые порции. Сахар? Ещё один. Печенье? «Спасибо, я люблю чёрный, без молока. печенье не хочу, спасибо. Сахар возьму». Взяла протянутый стик и пластиковую палочку для размешивания. Под моим хмурым взглядом мужчины вернулись к своим столам. «А почему вы работаете? Ведь сейчас ещё раннее утро». Отпив из стаканчика, я посмотрела на стену. На ней висели большие круглые часы. На них было 5.40 утра. «У нас сейчас вечер». «Разница с землёй 12 часов», — пояснил кто-то. «О, понятно. Ну что ж теперь, бывают же разные часовые пояса», — подумала я про себя. Дверь открылась, и из неё вышел директор и шериф. «Леди Маринет, это ваше непосредственное начальство, мистер Киртес. Теперь он отвечает за вас. А я, если что, окажу посильную помощь?» «В отпугивание желающих нарушить ваше личное пространство». Стивенсон оглядел всех в офисе. «Спасибо». Допила кофе и, выкинув стаканчик в урну, поднялась и пошла за директором. Мы вышли на улицу, где был припаркован мой байк, а на стоянке стоял один из автомобилей, куда я сел за руль Киртес. «Следуйте за мной, леди». Он кивнул мне и завёл автомобиль, трогаясь с места и выезжая на оживлённую улицу. Я следом, стараясь ехать медленно, так как транспорт директора музея двигался весьма не торопясь. Минут через двадцать мы выехали, видимо, на центральную площадь, и я увидела четыре больших здания. Библиотека, ратуша, музей и, похоже, церковь. Но мы проехали в проулок между зданиями и попали, видимо, на служебную стоянку. Остановив мотоцикл, взяла сумку из багажника, Вынула ключи из замка и неторопливо пошла за пожилым мужчиной. Он шёл не к центральному входу, а к небольшой дверце служебного. Дверь открылась после того, как он приложил к ней какой-то кружок металла. Мы вошли внутрь, пройдя по длинному коридору, вышли куда-то к служебным помещениям. Пройдя ещё два ответвления, мы дошли до лестницы вверх и поднялись на третий этаж. Он выглядел жилым. «Квартиры прямо в музее?» Он внезапно остановился, и я чуть не врезалась в его спину. «Думаю, это вам подойдёт». Он остановился возле двери, и я разглядела на ней какие-то знаки. В самой двери не было отверстия для ключа. Киртес опять проделал манипуляции с металлическим кружком, и дверь открылась. Мы вошли в просторную гостиную, и я оглянулась. По правой и левой сторонам были небольшие коридоры, упирающиеся в двери. Кухня, спальня. Он посмотрел на меня, потом вздохнул. «Я надеюсь, вы оправдаете мои ожидания сильнее, чем предыдущие кандидаты на эту должность. Это магнитный ключ от двери». Он протянул мне кружочек железа на цепочке. «Работает только для этой двери. Плюс вход, выход, служебная и вход в сам музей». Это ваш личный ключ. Я взяла протянутую цепочку. Спасибо. Завтра утром я зайду за вами в семь. Будьте любезны не проспать. Я постараюсь. Глаза, несмотря на кофе, отчаянно слипались. Доброй ночи. И совет. Не ходите по музею ночью. Только с семи утра и до семи вечера. Спасибо. Я и не собиралась. Попыталась сказать ему, только он быстро вышел, не дождавшись моего ответа. Закрыв за ним дверь, положила ключ на столик и пошла в сторону спальни. Рассматривать всё сил не хватило. Скинула одежду прямо на пол, завела стоящий на тумбочке будильник на шесть утра. «Всё! Жуть!» Я со страхом смотрела на звенящий будильник. Его звук напоминал набат колоколов» казавшихся живым звуком, и как будто ты стоишь прямо под ними. Проспать невозможно. Выключила жуткий агрегат и поспешила в ванную. Небольшое помещение было скромным. Мини-ванна, раковина и унитаз. Всего один шкафчик, но он был почти пустым. Два полотенца, одноразовые средства гигиены и всё. Где взять денег? Пока мылась под душем, приводила себя в порядок. Тем, что у меня было, конечно же. Думаю, что моих скромных сбережений едва хватит на минимум. В объявлении было сказано о подъёмных. Может быть, их хватит, чтобы купить необходимое? Пока сохли волосы, попыталась разгладить джинсы, футболку. Бельё постирала, развесив прямо в ванной. Хорошо, что взяла запасное. Но этого прискорбно мало. Пошла и заглянула в кухню. Два стола, шкафчики, мойка, холодильник и плита на две комфорки. И один скромный стул. Это всё, что умещало комнатка. Зажгла плиту, поставила на неё чайник, отыскала чашку, одноразовые пакетики с чаем, сахарницу. Хлеб обнаружила в небольшой коробочке. Холодильник содержал в себе пустоту и бутылку молока. Принюхавшись, я вылила его в раковину. Морозильная камера порадовала льдом. Отключила его от розетки. Всё равно пустой, пусть размораживается. Вид его был несколько запущен. Поиски в остальных шкафчиках не дали результата. Всё было абсолютно пусто. Видимо, мне придётся потратить деньги на продукты. Одежда и бытовые мелочи подождут. Да, несмотря на название «леди», я умела многое, в том числе и жить экономно. «Маман», — говорила, — «кто знает, с кем и как тебе придётся жить?» Выпив чая с парой кусков хлеба, вымыла за собой чашку. «Сейчас надо одеться, посчитать остаток денег и взять немного с собой, ведь у меня будет обеденный перерыв, значит, схожу и что-то куплю из необходимого». Едва я заплела косу, сунула в карман рюкзака деньги, телефон, бутылку с водой пачку с печеньем, Как раздался стук в дверь. «Вы уже встали? Хороший знак. Идёмте, я вам всё покажу». Директор Киртес стоял за дверью, пристально меня разглядывал. Мы вышли, я захлопнула дверь, не забыв про ключ, пристегнув его к ремню на джинсах. Мы спустились вниз и, видимо, попали в служебное помещение, кабинеты. Он подвёл меня к одной из четырёх дверей в этом коридоре. «Первая дверь — это мой кабинет, вторая — кабинет искателей, третья — ваш, и четвёртая — склад для предметов, которые ещё не выставлены в залах по каким-либо причинам». Он толкнул дверь моего кабинета. Полки, и шкафы и посередине стол, заваленный бумагами. Сотрудники музея, работающие в залах, сюда не заходят, у них есть своё помещение. «А мои обязанности?» Вот эта вся документация и есть ваши обязанности. Работаем с восьми до семнадцати, но это не всегда так. В общем-то и до девятнадцати, вернее, до восемнадцати сорока пяти. И всем вечера вы должны быть в своей комнате, ну или вне музея. После девятнадцати ноль-ноль сам музей и выставочные залы запрещается посещать кому-либо. Я поняла, какой-то он странный. «А когда у меня обед?» «С двенадцати до часа. Далеко от музея не отходите, чтобы успеть на рабочее место». Он развернулся уходить. «Приступайте». «А можно узнать хотя бы, где магазины?» Спросила ему в спину. «Скоро придут искатели. Среди них должна быть леди Белла. Уточните у неё». И, закрыв дверь, ушёл, оставляя меня наедине с бардаком в кабинете. Положив рюкзак на стул, единственное свободное место, принялась за работу. Звуки, доносившиеся из коридора, заставили меня поднять голову и посмотреть на часы. 815 Час я не разгибала спину, поэтому оставила бумаги и заодно решила выпить воды. Дверь распахнулась, и в ней показалось несколько человек, в том числе и женщина, видимо, нужная мне Белла. Которая, кстати, разглядев меня, неодобрительно хмыкнула «О, привет!» Мужская половина обрадовалась мне «Здравствуйте!» — наклонила я голову «Макс, Стас, Валентин и Грен, Леди Белла», — представил всех один из парней «А вы к нам какими судьбами?» Нашла рекламку, решила попробовать Было немного неуютно под их взглядами хотя, в общем-то, они были просто любопытные и не более того. Белла уже скрылась в их кабинете, следом ушли и парни. Ну что ж, продолжим.